Глава пятнадцатая. И снова поход. Следующие три дня я провела в авральном режиме. Никогда не думала, что о своих передвижениях мне нужно отчитываться перед таким количеством народа. Те, ба, подруги, однокурсники, словом, времени на всевозможные разговоры я потратила раза в три больше, чем, собственно, на сами сборы. Но главные неожиданности меня ждали в день отправления. Во-первых, прямо с утра ко мне заявился Рыж. К счастью, через дверь. Впрочем, моей репутации после визита мрака уже не мог нанести вред даже наш местный покоритель женских сердец. С чем пришел, хмуро поприветствовала я своего раннего гостя. Невыспавшиеся ведьмы во все времена представляли наибольшую угрозу. Но почему-то мало кто из мужчин воспринимал эту угрозу всерьез. Крис, вы правда через час выезжаете? Угу. Промечала я в ответ. Спать хотелось жуть как. Но мужская половина моей группы в качестве девушки меня совсем не воспринимала. А боевого товарища, как известно, поднять можно в любой миг. А вот получишь наглой рожи или нет в результате, это как повезет. Лично мне, ведь рыже было лениво. А потому я стекла в ближайшее креслице и прикрыла глаза, надеясь подремать еще чуток, пока мой приятель будет расписывать новые неприятности из своей личной жизни. — Тогда я с вами, — сообщил Констант, и, не дожидаясь неизбежных возражений с моей стороны, решительно двинул к дверям. К счастью, от подобного сообщения проснулась я сразу, а потому магический замок активировала в тот же миг. — Не спеши убегать! — с мягкой улыбкой произнесла я и посмотрела на Рыжа взглядом почуявшей добычу хищницы. — Может, объяснишь, в чем дело? — Хорошо, если я не исчезну из столицы до обеда, то к вечеру обзаведусь женой. Оно мне надо. Ну и что изменится от того, что ты исчезнешь? Спросила я, не понимая, какой смысл рисковать и оттягивать неизбежное. А то, что за время моего отсутствия Фи поступит в наш институт, а значит, автоматически свадьба отложится минимум на четыре года, а за это время еще много чего случиться может. Я невольно хмыкнула. В отличие от всех прочих вариантов избавиться от невесты, этот был весьма разумным и даже выполнимым. Нет, я не верю, что фей передумает за эти годы. Но есть вероятность, что сам Констант все-таки смирится с неизбежным. Впрочем, подыгрывать ему сейчас все равно не стану. Я, конечно, понимаю, что визит к темным весьма благовидный предлог. Но так рисковать только ради побега из-под венца? Нет, это выше моего понимания. Рыж, я уверена, что если ты немного подумаешь, то сумеешь отложить свадьбу. Тем более никто тебя сегодня женить не будет. Скорее всего, лишь назначат Даду и начнут подготовку к торжеству. Попыталась образумить друга я. Конечно, ничего не вышло. Все демоны до жути упрямы. Особенно в своих решениях. Крис, ну ты ведь понимаешь, что тогда мне будет уже не отвертеться. Так? Тем более я не спрашивал твоего дозволения. а лишь сообщил, я еду с вами. Май уже все уладил. Так что возражений со стороны темных нет. Вот значит как. Ясненько. Он уже и поддержкой Майя заручился. Впрочем, это неудивительно. Из всех темных лишь он настолько поддается чужому влиянию. А потому вынудить его поступить, как тебе надо, проще всего. Вот только это говорит совсем не в пользу моего приятеля. Значит, ты уже все продумал. Да? Посморнила я. Абсолютно. Более того. Я даже знаю, что полученное приглашение распространяется не на одну тебя, а на всю нашу группу. Предлагаешь тащить с собой в пещеры еще и Мика со снежей?» Ядовито поинтересовалась я. Если честно, сейчас я была готова уже к любому ответу его стороны. Нет, я предполагаю, что на его месте действовало бы абсолютно так же. Но это нисколько не умаляет его вины. «Конечно же нет. Лесным эльфам, как и хрупким феям, у дроу делать нечего». Ну, хоть в чем-то он со мной согласен. Хорошо. И чего ты тогда ждешь от меня? Тишины, и крест. И спокойствие. Постарайся держать свою злость в узде. Отлично. Раздраженно фыркнула я. Будь по-твоему. В таком случае, если уж ты навязался ко мне в компанию, то будешь работать наравне со мной. И раз уж вы все равно почти одна семья, разумеется, я не удержалась от подзевки, то за Майселем будешь присматривать сам. Делай, что хочешь, но из рук дроу он не должен принять даже стакана воды. Это еще что же спионские игры. Понимание от тебя не требуется, Рыж. Только исполнение поставленной задачи. Он надулся. Впрочем, ничего иного я и не ждала. И, если честно, именно этого и добивалась. Не все же мне главной болью мучиться, верно? Пусть и Констант попробует, что это такое, когда всем вокруг от тебя что-то нужно. А то нашли себе няньку. «Хорошо, будь по-твоему, скупо кивнул мой приятель». «Вот и замечательно», – в том же тоне откликнулась я. «Ну и отлично», – заявил Рыж, и все-таки выскочил из моей комнаты. «Вот и поговорили, называется. Взаимопонимание достигнуто. Полное». «Да, вот только внутренних неурядец мне не хватает для полного счастья в этом путешествии. Ладно, прорвемся как-нибудь». Второй же неожиданностью тем утром стала незапланированная встреча с Тиа. Лорд-директор поймал меня на выходе из общежития. Впрочем, удивило меня не столько это, сколько сам факт его нахождения на скамейке напротив входа в женский корпус. Себастьян Арвише, хоть и вставал довольно рано, но обычно утренние часы проводил в своем кабинете за разбором разнообразных бумаг и документов. И чтобы его отвлечь от работы в этот момент, Нужна была причина посолиднее конца света. Уж я-то это знаю». «Тиа?» «Ты вовремя!» Проигнорировав мое удивление, сухо произнес он. Манера речи и довольно безэмоциональный взгляд говорили о том, что сюда он заявился не меня провожать, а исполнить очередной взваленный на себя долг. «Вот, одна знакомая нам обоим дама просила передать тебе это». Я недоуменно уставилась на протянутый мне объемный конверт. Никаких подарков или посланий я не ждала, тем более от каких-то там дам. Крис, не тормози, бери бумаги и проваливай, и чтобы до конца летних каникул я про тебя не слышал. Немного выскользнув из официального образа, зашипел на меня Спестян. Бумаги? Я опасливо посмотрела на протянутый конверт. Мало ли что мне может всунуть этот вредный тип. Я из рук Тиа только приказ об отчислении получала уже дважды. В общем, ничего хорошего он мне еще не приносил. Исключительно неприятности и пакости. Боги, Крис, думай быстрее, не разочаровывай меня. Я снова уставилась на конверт. Словно надеялась, что он сейчас сам все себе расскажет. Разумеется, он молчал. Зато до меня, кажется, медленно стало доходить, от кого могло быть сие послание. Ведь мой любимый шеф обещал мне какие-то там грамоты, полномочия и прочие инструкции в нагрузку. Леди Вит осторожно уточнила я, угадала. А почему на посылках ты? Не думала, что у вас настолько тесные отношения. С недоумением произнесла я, протягивая руку. Так получилось, равнодушно пожал плечами Себастьян. В общем, бери свой конверт и дуй на выход. Остальные уже ждут тебя у ворот. Маршрут знаешь? Я отрицательно качнула головой. Вот как раз до этого я не дошла, пока собирала вещи, пока пристраивала Бубля, мой вредный фамильяр Натрис отказался составлять мне компанию в этом путешествии, ибо темно, сыро и вообще нормальные кролики по пещерам не лазят. Пока носилась по всему городу, сообщая о своем отъезде. Словом, изучать папку, выданную леди Грейви с пометкой «Маршрут следования, мне было недосуг. Ладно, тогда слушай меня. Сейчас вы всей веселой гурьбой отправляетесь на площадь трех порталов. Там вас уже ждет маг-пространственник. Он перебросит вас на восточную окраину Айлета, почти к самым предгорьям. Выйдите из портала, вы недалеко от деревни Веселые Столбы. Тамошний маг уже в курсе дел. Он и предоставит вам проводника в горы и лошадей. На весь маршрут у вас пять дней. А потому постарайтесь нигде не потеряться и никуда не влезть. Все ясно. Я, прижав к груди полученный от Теа конверт, старательно закивала. Ты да что может произойти? Как известно, молния дважды в одно место не бьет. А значит, проблем с порталом быть не должно. А все остальное не сложнее прогулки по лесу. Вот и хорошо. Иди тогда, а то тебя уже ждут. Теа неопределенно махнул рукой. Я механически проследила глазами за этим его жестом. Почему-то чувствовала я себя как-то неуютно, словно какая-то недосказанность все-таки осталась между нами. С одной стороны, я прекрасно понимала, что не имею права задерживать остальных. Тем более, время в нашем случае действительно дорого, но с другой, не хотелось мне уходить вот так. Тиа, а ты...» – начала было я, но почувствовав на себе его внимательный взгляд, почему-то смешалась. «Сто лет уже не краснела, словно какая-то девчонка». Разумеется, лорд-директор тут же усмехнулся. Ну-ну, нашел над кем смеяться. Я, между прочим, и разозлиться могу. Но ти, проигнорировав мое недовольство и обиду, поднял руку и, опустив ладонь на мою макушку, потрепал меня по волосам, как ребенка. «Чудовище, ты там поосторожнее, хорошо?» И посмотрел на меня так проникновенно, что мне стало как-то не по себе. Даже дышать было трудно а сердце и вовсе колотилось, как ненормальное, отдаваясь бешеным пульсам в ушах и кончиках пальцев. Не в силах произнести ни слова в ответ, я лишь кивнула. Уходить с каждым мигом хотелось все меньше. — Ладно, Крис, иди к остальным, или я тебя никуда не отпущу. — А тогда ты снова разозлишься, и ничем хорошим все это не кончится. Тяжело вздохнув, повелел мне лорд-директор. Я нехотя подчинилась. В конце концов, это путешествие имело определенный смысл. И бросить все сейчас я не могла. Эй, Тиа, да? Ты тоже постарайся тут без меня ни во что не влезть. Хорошо? Обещаю. Серьезно кивнули мне в ответ. Я тоже обещаю ни во что не влезть. Чуть смущенно улыбнувшись, заверила я. Разумеется, Тиа мне не поверил. Впрочем, как показало время, он оказался прав. Ну, когда было иначе?